это же место через 15 минут. Оно Поляков спрыгнул с опалённой огнём и искорёженной взрывами брони, облупившаяся и обгоревшая краска шуршала под ногами, неряшливо чешуя и осыпаясь на землю. Очень похоже на наши танки, и страхуются они из куллема, могу судить, точно так же один в один. Сам ликвидатор и всё, концы найти сложно. Но можно. Полтавец задумчиво поскрёб пальцем успевшую отрасти имилосердно чешущуюся щетину на подбородке. Есть смысл вывозить? Нет. Там всё сплелось в месиво. Хотите взгляните сами. Толковник не поленился залезть на броню и посмотреть в люк, подсвечивая себе фонариком. Да уж, действительно в месиво. Ейцы головы вряд ли смогут накопать здесь хоть что-нибудь серьёзное, даже зная, что искать. Один сплошной ком из увеченного и сплавленного в единую чёрную массу непонятно чего. с преобладанием жжённой пластмассы. Но это сейчас единственная и совершенно бесполезная информация для очистки совести. Они прошлись по всем танкам. То же самое. Или полностью выгоревшие и частично развороченные внутренними взрывами игровые машины, или куда лучше сохранившиеся, более современные, но обычные. То и другое интереса по большому счёту не представляло. Что говорят наши хакеры? А что они могут сказать? Злопомочился полковник. толку с них, как сказала молока. Сергей хмыкнул понимающе. К реальным возможностям черезмерно распиаренных отечественных любителей и покопаться в чужих файлах он изначально относился скептически. Махнул рукой и скривился. Чего? Спина то ли застудил, то ли дёрнул. Бывает, мазь надо. На основе змеиного яда неплохие есть. Домой приеду, тёщу попрошу, чтобы плюнула. Полковник коротко хохотнул. Шутка была заезженная. К тому же он знал, что стёщи его подчинённые живёт душа в душу, в смысле, практически не пересекается. После свадьбы всего-то пару раз и общались. Очень-очень взвешенный подход. Ладно, до дому ещё дожить надо. Приказы никто не отменял. Сергей поморщился. Да уж, это не игра. Теперь ты в армии. Есть задача, и её надо выполнить, то есть добыть вражеский танк любой ценой. Есть ли смысл? Наша подготовка лучше, машины сильнее. Есть приказ. Это было сказано таким ровным и спокойным тоном, что Сергей понял: не отвертётся, никак не отвертётся. Оставалось лишь развести руками. Когда выступаем, мы выступаем, а ты иду с вами. Полюков криво усмехнулся. Вывести танк вы можете, если найдёте и сумеете захватить, а ещё обеспечить транспорт. А если нет, своим ходом. А в каком состоянии органы управления? хорошо, если не демонтированы, а если им хана, кто-нибудь с этими гробами дистанционно управлять сможет, а сам ликвидатором разобраться? Нет, товарищ полковник. Вам нужен их пункт управления с установленным в нём оборудованием и специалист, который сумеет его использовать, причём у них где-то там за горами, а здесь. Поэтому можете думать что хотите, а придётся вам тащить меня с собой. А вы держишь. Это тебе не по стадиону круги нарезать. Будете меня хули те лить, безразлично ответил Поляков. Как особо ценную сволочь, а потом навешать моральных и материальных плюшек. Чен этом ордина, внеплановую премию выдержу, выдержу, не сжимайте кулаки. Даже и не думал. А то я не вижу, как у вас глаза кровью налились. Нервы, нервы, по стерничку что ли попейте. Ух, как хотелось в этот момент полтовцов съездить по этой наглой роже. Но, и это приходилось признать, мальчишка был прав. Без него появлялось слишком много если оставалось плюнуть мысленно, разумеется, и взяв под контроль эмоции, отправиться готовить операцию. Поляков лишь вздохнул, глядя ему вслед. Разозлить непосредственного начальника далеко не лучшая идея. В этом он убедился ещё в той мирной жизни, когда был обычным менеджером. Всё так, но дело того стоило. Или он добивается здесь и сейчас того, чтобы его приняли как равного, или так и останется вечным мальчиком. Если же ты хочешь добиться в жизни чего-то большего, чем просто деньги, через этот порог надо переступить. Тоже истина из менеджерского прошлого, и она не самая глупая.